Ты взволнован, милый Анид. От чего бы это? Помолчав, он сухо ответил сам, потому что видел в толпе человека, который роет тебе могилу, Сократа. Анид отшатнулся, вдруг понял, до да чего прав ликон. Что ты говоришь, ликон? Ты верно хотел сказать, который унижает тебя, насмехается над твоим невежеством? указывает пальцем на твоего сына, как на устрашающий образец развращенности, а ты сказал, который роет тебе могилу. Ликон сел напротив Анита и дружески улыбнулся ему. «Ладно, не стану возражать тебе, приведу только одно место из речи Сократа к бедноте. Я случайно ее слышал. Сократ говорил так». «Мужи афинские, я не математик и не эконом, чтобы сосчитать, насколько обогащается государственная казна и насколько за это же время толстеет мошна кое-кого из демагогов. Я простой человек, но зрение у меня хорошее. Видите, какие у меня большие на выкате глаза?» При упоминании о глазах Сократа Анит ощутил трепет, Аликон продолжал пересказывать речь Сократа. «И слух у меня хороший. Я слышу, что обещают демагоги, а потом то, что говорит народ об исполнении этих обещаний. Я крот, роющий подземные ходы». «Я гром, ударяющий в высокие деревья. Я ветер, что разгоняет туман, пыль и тучи, очищая воздух. Не моя вина, если кое-кто боится ветра и грома. Я учу вас, дорогие мои, видеть и слышать. Но учу вас еще мыслить и сопоставлять». Аннит прилагал все усилия, чтобы притвориться спокойным. Ликон же продолжал... Это было в керамике недавно. Он обращался к тамошним гончарам. Я слышал конец его речи и видел ее воздействие на мелких ремесленников, которым в наши времена трудно сводить концы с концами. Но что он еще говорил, — не выдержала Анит. Ликон, нарочито равнодушным тоном, стал дальше плести свою ложь. «Говорил он как раз о тебе». О том, что твой сын утопает в роскоши, словно отпрыск царского рода, меж тем, как он сын обыкновенного кожевенника? Необыкновенного разве только, что у него сундуки, набиты серебром? «Что им от меня надо?» — вскричал Анит. «Неужели же и мне стать нищим по той причине, что в Афинах полно нищих, в городе толпы бездельников? Что же мне бросить дел и валяться с ними на свалках?» или отпустить рабов, и тем умножить число несчастных, которым негде голову преклонить. Не хотят ли, чтобы я покинул свой дом и пошел жить с чернью в завшивленных норах полных мышей и крыс? Ах, как легко ты возбуждаешься, милый Ионид! Я ведь только передал, что слышал, и не хотел тебя задевать. Ты, может быть, и нет, но этот бродячий брехун... Сократ тот хотел задеть меня, все перевернуть, разрыть, кишки мне вырвать. И против него, любимца народа, я бессилен. Лейкон пожал плечами, взмахнул рукой и поднялся. «Пора нам к народу. Праздник все-таки». Анит провел ладонями по лицу, как бы стирая выражение растерянности, перекинул через левое плечо конец снарядного плаща и вышел первым. Они проходили через портик кагоре. Неподалеку у колонны перед кучкой людей держал речь какой-то человек, коренастый, босой, лысый, в потрепанном гематии. Аниф вздрогнул и изменил направление, но и в другом месте. Увидел басово, лысого, коренастого старика, обращавшегося с речью к другой кучке народа. Аннит заколебался, остановился в нерешительности, обернулся к ликону. Что ж, посмотрим и мы его знаменитое повивальное искусство. Прикрыв лица плащами, стали слушать. Сильный голос гремел под колоннами. «Я — крот, роющий подземные ходы! Я — гром, ударяющий в высокие деревья! Я — ветер, что разгоняет туман и очищает воздух! Почему же, о мужи афинские, есть люди, которые страшатся ветра и грома?» Оратор обернулся, и Анит увидел, Хоть и говорит он сократовыми словами, но это не Сократ. Глава пятая Позавтракав, Сократ отправился в гимнасию Академа, куда он часто захаживал беседовать с друзьями и спорить с противниками. Миновал дем Лимне, Остановился около театра Диониса, задумался. Сколько лет прошло с тех пор, как в этом театре Аристофан высмеял его в своих облаках, изобразив софистом? 24 четыре. Многое изменилось со времен облаков до нынешних туч. Сколько гроз прошумело над афинами. Скольких друзей я уже потерял. Мой алкивиад как кровоточило мое сердце из-за твоего извилистого пути и ужасного конца. А другие любимые — Рикл, Анаксагор, Эврипит. Их призвал в Элисии, бог Аид. ксенофонт переселился в Персию. Уход одних этих людей так страшно обеднил Афины. Только я старик остался, брожу все по улицам, раздариваю людям свои мысли, желая достичь одной единственной цели — изменить человека, сделать его лучше. Неужели мое желание так уж чрезмерно, что мне так мало удается? Пошел дальше. И тут в нем заговорил внутренний голос — его демоний предостерегает. Не ходи в академию. Сократ остановился снова. Почему? Какая ждет меня там опасность? Или наступил мой черед? А в сущности, почему бы и нет? Не высказал ли я уже все, что хотел?» Что хотел, вероятно, да, но высказал ли я все, что должен был сказать? Многое, сказанное в прошлом, сильнее действует сегодня и не утратит своего действия в будущем. Время неумолимо счетовод. Неустанно следит, подсчитывает, что было исполнено и что еще остается. На моем счету осталось еще много... Очень много. Сократ заторопился. Необходимо снова вытащить на свет то, что было сказано, но до сих пор не исполнено. Он перешел на гору, прошел под портиком и двинулся к дрому, священной дороге, что ведет к депилонским воротам и дальше, за черту города к Академии, Он был уже в нескольких шагах от нее, когда опять отозвался его демоний, «Не ходи туда!». Сократ уже хотел остановиться, когда заметил в воротах Академии Мелета с сыном Анита. Оба они учтиво приветствовали философа, и он вошел следом за ними. Ах, какую встречу оказали ему Ликон и его приверженцы. Льстивый восторг, подобострастное ликование, аплодисменты. Сократ поздоровался с друзьями. Не заметил, до чего они расстроены и бледны. Не заметил, как переглядываются Ликон, Анит-младший, Нелетт, И ученик Антифона спекюн, безмолвно договариваясь о том, кому, когда говорить.